Глава 23. Я пообещал себе больше без Беллы никого не расспрашивать. Не то чтобы я не знаю, как разговаривать с людьми, вообще-то я даже считаю себя весьма очаровательным, когда появляется такая необходимость. Тут речь скорее о тех хитрых ситуациях, которые мой книжный детектив ухитряется раскопать. Я был слишком прямолинеен, говорил слишком откровенно, и подозреваемые сорвались с крючка. Я верил каждому слову этой милой пары и не мог никак доказать их ложь. Опасаясь повторения со следующим собеседником, я направился в гостиную за своей подругой детства. Она дружелюбно улыбнулась мне. «Ну, наконец Давно пора!» — произнесла не Белла, а ее пациентка. «Я уже гадала, не придет ли доктор раньше». Должен сказать, ситуация оказалась довольно комичная. Поппи возмущалась лежа на диване, и при этом из нее все еще торчала рукоять кинжала. Судя по всему, один из лакеев принес ей какое-то необычайно сильное лекарство от боли. Зачем вы хотели меня видеть? Пришлось спросить мне. Потому что ты так и не услышал, что произошло вчера. Ей явно не терпелось рассказать мне, но я все еще не мог прийти в себя после предыдущего разговора. Вскоре я заметил, что хотя и Белла была рада меня видеть, Росс и Эдит исчезли. «А куда делись остальные твои пациенты?» Эдит только что ушла наверх переодеваться, а Росс настоял, что чувствует себя хорошо, и пошел с ней. Но я и не могла ничего ему предложить, кроме холодного компресса на голову. «Вчера мне удалось убедить их остаться здесь на ночь. Проверить, нет ли у него сотрясения». Утром никаких жалоб не было, кроме шишки на голове, так что, думаю, он вполне способен передвигаться сам. «Это хорошо», — согласился я. Уверенность и знание Беллы всегда меня успокаивали. «Нет, нехорошо. Совсем нехорошо», — тут же нарушила мой покой Поппи. «Ты понимаешь, что вчера убийца чуть не вычеркнул меня из своего списка?» Я же весь вечер говорила вам, что буду следующей. Кто-то пытался меня убить, а ты больше всего сочувствуешь уязвленной гордости этого угрюмого моряка. А не моей, самой, что ни на есть настоящей ране. Судя по всему, находиться где-то, кроме абсолютного центра внимания для такой женщины, как Поппи, было самым большим страхом. Что ж, ладно, давайте я сяду, и вы расскажете мне, как все произошло. Но ответить она не успела. В дверях появился мой пес. Очевидно, Перси выбрался из кухни на поиски своего нового любимого человека и сейчас переводил взгляд с меня на Поппи, а потом, наконец, сел рядом с ней. «Вот вам и лучший друг человека». Я сел на диван напротив, и, к счастью, Белла начала беседу сама. «Начни с самого начала. Расскажи все, что помнишь. Не торопись. Если ты что-то забыла или тебе тяжело говорить, не страшно». Ее забота тут же успокоила нашу подозреваемую-свидетеля-жертву. Так, я была в старой оранжерее, курила сигарету, к чему, как вы оба знаете, я неравнодушна, и тут услышала, что позади кто-то есть. Мы оба также знали, что совсем рядом есть курительная комната. История Поппи уже звучала неправдоподобно, но перебивать ее я не стал. Я обернулась и увидела фигуру в темной одежде. Он шел на меня с ножом в руке. Я отступила в угол и подумала, что сейчас умру, но когда он бросился ко мне, я ударилась о стул для пианино и, видимо, немного повернулась, так что нож попал мне в плечо, а не в сердце. А что случилось потом? Он попытался выдернуть нож, но, похоже, лезвие застряло в кости, так как у него не получилось. Было мучительно больно, можете мне поверить. Его такой поворот явно расстроил, и он испустил скорбный стон. Знаете, мне даже было почти жалко его. Представьте себе, он так старался, так все продумал, чтобы убить меня. Ему явно стоило взять с собой второе оружие». «А потом он сбежал?» Белла с трудом сдержала смешок от такого прагматичного замечания. «А вот у меня не очень получилось». «Именно», — Поппи старалась выглядеть серьезной, лениво поглаживая бархатные ушки перси. Бросился прочь из оранжереи в старое крыло дома, и когда шаги его затихли вдали, я услышала другой звук. Я закричала, а потом испугалась, что это он возвращается закончить свое дело. Кажется, мне за всю свою жизнь не было так страшно, а когда я увидела вас, то потеряла сознание. Скорее, от облегчения, чем от боли. История была впечатляющая. И я задумался, что из этого было правдой. Белла снова оказалась быстрее и задала необходимый вопрос. «Как ты могла не разглядеть его лица, если он был так близко?» «Ты же была там, и знаешь, как там темно. Единственный свет исходил от луны, а она светила ему прямо в спину, так что я видела лишь черноту». «Он мог как-то скрыть лицо», — предположил я, «или надеть одну из тех шерстяных масок, которые носили солдаты во время Крымской войны». Поппи обдумала такой вариант. Да, звучит логично. Хотя, признаться, я больше беспокоилась о том, как выжить, а не опознать нападавшего. Она была вторым, самым неоднозначным и неприятным гостем в доме. После Гилберта, конечно же. И я не был склонен ей верить. Однако говорила поперешительно и никаких признаков беспокойства не проявляла. Чего я не мог понять, так это почему она так хотела поговорить со мной. Я и так знал, что на нее напали в оранжерее. Но она будто гордилась этим фактом и хотела, чтобы мы признали ее роль в этом деле. Я взглянул на Беллу, которая выглядела столь же озадаченной, и когда она заговорила, голос ее звучал неуверенно, почти вопросительно. «Поппи, если принять тот факт, что убийца выбрал именно тебя, мы должны спросить, почему?» «Я бы сказала, это очевидно». «Да, уверенности ей было не занимать». Этот маньяк убил сила и хотел наказать его еще сильнее, убив его любовь. Ну, это одна из теорий. Недоумение Беллы только росло. У меня есть другая, — попробовал вмешаться я. Возможно, ты видела что-то, что могло бы привести нас к убийце. Может, он боится, что ты сможешь указать на него, поэтому он решил заставить тебя замолчать. — А что я знаю? Поппе эта идея явно не понравилась. и голос ее прозвучал хрипло. «Если бы я увидела что-то важное, я бы вам сказала, тогда убийца бы уже не гонялся за мной с ножом». «Проблема в том, что мы до сих пор не знаем, почему Сесилу убили», — напомнила Белла, — и я поднялся со своего места, собираясь обдумать этот вопрос. Конечно, есть множество вероятных мотивов. Сесил был в ужасном состоянии, Его отец в последний год вел бурную жизнь, Антону с Альмой пришлось не легче, да и против Гилберта, Уилсона и Эдит говорят некоторые факты. «Да, далеко же вы продвинулись», — заметила Поппи, разглядывая свои ярко накрашенные ногти, одним предложением перечеркнув всю нашу работу. «Я стоял у своего любимого места у камина и понимал, что ничего не могу ей ответить. Я не разгадал убийство Сесила». Даже не выяснил, нравился ли этот парень кому-то, кроме моей подруги. «Давайте начнем сначала», — предложила Белла. «Вчера все разошлись по своим комнатам, а мы с Мариусом разговаривали с Эдит». «Рос вышел на улицу за очками», — добавил я. «Верно». Белла, поднявшись, сделала несколько шагов по комнате мимо рождественской елки, припоминая, что мы успели предпринять. Пока мы были в комнате Эдит, мы видели, как убийца идет по снегу к оранжереи. Она щелкнула пальцами, как будто заметила что-то важное, что мы упустили. «Но если ты пошла в ту дальнюю часть дома только для того, чтобы выкурить сигарету, как убийца мог узнать, где тебя найти?» «А я разве не сказала вам о записке? Я была уверена, что рассказывала». Хорошей актрисой Поппи все же было не назвать. И я действительно не мог представить, чтобы она достигла высот сила или Альмы. Я пошла в ванную комнату, а когда вернулась, обнаружила записку. Похоже, кто-то подсунул ее под дверь комнаты. И что там было? Она покачала головой, как будто ответ был очевиден. Разумеется, там говорилось, что я должна пойти в оранжерею. Но почему ты послушалась? Не выдержала Белла. Потому что... Поппи ответ явно не заготовила и искала пути к спасению. потому что так сказали в записке. Ну, я так и сделала. А ты бы как поступила на моем месте? Не пошла бы. Белла прижала ладонь к щеке, явно не в силах терпеть нашу противоречащую себе свидетельницу. Или, по крайней мере, предупредила бы кого-то на всякий случай. Легко говорить сейчас, но как мне было узнать, кому из вас можно доверять? Что ты сделала с запиской? Спросил я на случай, если она выдумала все от и до, а именно так и звучало. Сожгла, конечно же. Белла подошла ко мне, и мы оба уставились на эту странную личность, не в силах понять ее поистине уникальный взгляд на мир. Это была ужасная записка, так что я ее уничтожила. Я присел так, чтобы мои глаза находились на уровне глаз Поппи. «Записка была ужасной, и в ней тебе сказали пойти в оранжерею, так что ты сожгла записку и пошла в оранжерею». «Именно так!» «Но это ведь не вся правда, верно, Поппи?» Более настойчиво уточнила Белла, явно что-то обнаружив. «Кто угодно поймет, что ты что-то скрываешь. Почему бы тебе самой не рассказать, что на самом деле было в записке?» Наша подозреваемая выглядела довольно раздраженной, и хотя не могла гордо выйти из комнаты с торчащим в плече ножом, все же отвернулась. И ничего не говорила в течение минуты, разглядывая золотистую игрушку на рождественской елке. Трудно было определить, любовалась ли она ее мерцанием или пыталась поймать там собственное отражение. «Ну ладно, там было написано не только то, что надо спуститься в оранжерею». Там говорилось, что если я не пойду, то тот, кто это написал, раскроет мой секрет. «Секрет?» — это слово как будто отскочило от меня обратно к Поппи. «Да, он сказал, что разоблачит меня». «А в чем этот секрет?» Вероятно, глупо было о таком спрашивать, но и вся беседа звучала довольно несуразно с самого начала. Не знаю, что именно он хотел этим сказать, но на всякий случай я решила пойти и узнать, чего он хочет. «Твоего жениха только что убили, а ты пошла навстречу с убийцей в самой дальней части дома, потому что беспокоилась о своей репутации». Я был рад, что это сказала Белла, а не я. Я бы мог выкрикнуть что-то вроде «Поппи, ты что, с ума сошла?» Только грубее. «О, да брось!» Как леди, ты должна знать, что репутацию как раз не восстановить. Именно из-за того, что Сесила убили, я и пошла в оранжерею. Думала, что кто-то составил обо мне неверное представление и решил, что это я виновата. Если так, я могла пресечь слухи на корню и еще успеть выпить какао перед сном. Белла больше не могла смотреть на это легкомысленное существо и принялась ходить туда-сюда по ковру перед камином, пытаясь хоть как-то упорядочить ту чушь, что мы слушали. «Значит, секретов у тебя нет». Поппи пронзительно рассмеялась, но тут плечо ее, видимо, снова заболело, и она успокоилась. «Конечно, у меня есть секреты. Они же у всех есть, разве нет? Если бы кто-то из вас узнал обо мне что-то, что я не хотела бы делать достоянием общественности, то вполне разумно, если я бы сделала все необходимое, я уже не мог больше сдерживаться. Тебя могли убить. Вообще-то из тебя и так торчит нож». «И если бы ты не родилась под такой счастливой звездой, то уже давно бы могла истечь кровью». Даже морщась от боли в плече, Поппи осталась глуха к подобной логике. «Вот видите, я родилась под счастливой звездой и могла не бояться клинка убийцы». Я повернулся к Белли, не веря своим ушам. Она выглядела такой же изумленной. Поэтому нам повезло, что дальнейший разговор прервал Матью. Прошу прощения, сэр, Миледи, нам только что звонили из Скотланд Ярда. Им передали сообщение об убийстве мистера Синклера и о других нападениях. Они отправят к нам инспектора полиции, который отдыхает неподалеку, и надеются, что он сможет добраться по этому снегу до обеда. А как насчет доктора? Требовательно спросила Поппи. Мэтью посмотрел на девушку своего покойного хозяина без особой симпатии. Доктор идет пешком из деревни. Звонил полчаса назад. Так что. «Прибыть может в любую минуту». Поппи выглядела необычайно довольной собой. «Вот видишь, Мариус, в итоге не было причин беспокоиться».